Глава 39. Убийство Звонкова потрясло не только преступный мир Москвы. Многие понимали, что столь расчетливо изготовленная бомба не могла быть изобретением бандитов. Здесь угадывался почерк профессионала. На следующий день, когда Полухин возвращался домой, он даже не мог предположить, какие события ожидали его. В кабину лифта Полухин вошел в прекрасном настроении. На этаже Лифт остановился. Он сделал шаг к двери и вдруг почувствовал, что его сбивают с ног. Удар был настолько неожиданным, что он, бывалый оперативник, не успел среагировать. Его обыскали, скрутили, надели наручники и втолкнули в кабину лифта. «Слава богу!» – подумал Полухин, – что не тронули семью, жену и восьмилетнюю дочь. Он еще не знал, кто и почему напал на него. Его вывели во двор, надев темную повязку на глаза, втолкнули в машину и куда-то повезли. Похитители явно профессионалы, упорно молчали, и он понимал, как важно и ему не суетиться. Его везли недолго, минут 15-20, после чего машина въехала во двор, затем Полухина втолкнули в подъезд и подняли на второй этаж. Лишь после этого сняли с глаз темную повязку, посадили в комнате на стол, заведя руки за спину и приковав их к спинке стула часто моргая он огляделся и удовлетворенно вздохнул перед ним стоял цапов дурацкие у тебя шутки костя сказал в сердцах полухин я инфаркт мог получить от страха мог бы позвонить мне я бы сам приехал это не шутки савелий сказал цапов вчера погиб звонков может ты слышал его взорвали в собственной машине ну и черт с ним Одним бандюгой меньше. Из-за этого меня привезли сюда. Ты дослушай меня до конца, сказал Цапов. Я попросил ребят доставить тебя сюда, чтобы мы толком объяснились. Вчера ваш директор вызывал Игоря Николаевича к себе и сказал, что меня обвиняют в двух убийствах – Савраски и Цыгана. Но я ведь точно знаю, что обоих убрали вы. Ты понимаешь, в какое положение я попал? — Это недоразумение, — шевельнул руками Полухин. — Никто тебя не обвиняет. — Мы объясним поздно, — усмехнулся Цапов. — Уже поздно. Ваш директор так прямо и сказал, что меня должны посадить в тюрьму. — И как я теперь должен оправдываться? — Кончай валять дурака, — закричал Полухин, дергая плечами. — Открой наручники. Ты не имеешь права задерживать офицера контрразведки. А вы имели право убивать ненужных вам людей? арестовывать офицера милиции. Ты имел право раскрывать меня, прекрасно зная, что я на агентурной работе. Вы имели право убивать людей Рожковского, убрать Суходолова, подставлять меня с убийством Савраски и Цыгана. Вы имели право вчера убирать Звонкова. «Не сходи с ума!» – прошепел Полухин. «Тебя раздавят, как муху. Куда ты полез? На что ты поднял руку? Соображаешь?» Я хочу знать, что происходит, спокойно сказал Цапов. Сделаем так. Я подожду ровно десять секунд. У тебя есть ровно десять секунд, чтобы рассказать мне все, всю правду. Если ты не согласен, я отсюда уйду. И даю тебе слово, а ты знаешь, что я всегда держу свое слово. Ты не уйдешь из этой комнаты никогда. Нет, тебя не будут убивать. Тебя просто здесь забудут. Твои крики никто не услышит. А если услышат, то кто-нибудь войдет и пристрелит тебя, не говоря уже о том, что после твоего исчезновения тебе не поверит и полковник Авдонин. Выбирай. — Ты рехнулся? — прохрипел Полухин. — До свидания. Цапов поднялся. «Подожди — Подожди! — закричал Полухин, рванувшись вместе со стулом. — Подожди, кретин! Подожди, тебе говорю! Цапов обернулся. «Погоди — Погоди! Полухин тяжело дышал. «Черт с тобой, дурак полоумный! Я тебе все расскажу. Только дай слово, что все останется между нами!» Цапов сделал неопределенный жест рукой. «Я не могу тебе этого рассказывать!» — разозлился Полухин. «Неужели ты не понимаешь?» «Как хочешь!» — сказал Цапов, доставая пистолет. «Если хочешь, я тебя сразу застрелю, без мучений!» «Что ты несешь?» — закричал бледнее Полухин. «У меня нет другого выхода. Я не могу ждать!» «По вашим данным, я бандит, обвиняемый в нескольких убийствах. Еще одно? Мне уже все равно!» Он поднял пистолет. «Господи, какой ты идиот!» – заорал Полухин. «Убери пистолет, придурок!» «Ладно, я все тебе расскажу. Убери пушку!» «У меня мало времени!» – Цапов опустил пистолет. «Учти, очень мало!» «Мы создали специальную группу!» – пробормотал тяжело дыша Полухин. Группа полковника Авдонина занимается проблемами организованной преступности. Перед нами была поставлена задача – ликвидировать руководителей преступных группировок. Дальше потребовал Цапов, возвращаясь в центр комнаты и усаживаясь на стол напротив Полухина. Наши эксперты просчитали наши возможные действия. Было принято решение напасть на автомобили Рожковского, когда в них повезут его дочь. Мы планировали ее уничтожение. Но она оказалась тяжело ранена. Мы считали, что после ее смерти взбешенный отец начнет мстить всем подряд. Это было бы началом войны. К этому времени мы готовили информацию, что нападение совершено представителями кавказских группировок. Цель – возмущенное уничтожение их лидеров. Но девочка выжила. К тому же Рожковский успел выкрасть одного из нападавших, которого мы прятали на конспиративной квартире. «Нам пришлось срочно убрать и Суходолова, чтобы обрубить цепочку. Потом появился ты со своей дурацкой легендой. Пришлось срочно убирать Сазонова». Цапов слушал, сузив глаза. Его лицо не выражало никаких эмоций. Но внутренне он кипел от гнева, слушая откровения своего бывшего товарища. «Мы вынудили Рожковского покинуть Москву, чтобы в его отсутствие все-таки столкнуть две группировки». Продолжал Полухин, покрываясь красными пятнами. К этому времени сам Рожковский нам помог. Он принял решение убрать Голустяна. Мы тогда решили убрать и Звонкова, чтобы вся Москва была уверена в месте кавказцев. Вот, собственно, и все. Он посмотрел на Цапова. «У нас благородная задача», – нерешительно сказал Полухин. «Мы получили приказ очистить Москву, а затем и Россию от преступности». Ты забыл рассказать, что ваши люди убрали и офицера милиции, который работал в управлении кадров. Мы провели эксгумацию трупа и установили, что ему помогли умереть. Об этом ты тоже знаешь? Он был нашим агентом, совал свой нос куда не следовало. Мы были вынуждены. Ты ведь сам знаешь, как это делается. В комнате наступило молчание. У меня руки болят, неожиданно сказал Полухин. Открой наручники. Я же не собираюсь никуда убегать. Тем более, что я тебе все рассказал». Цапов подошел к нему и, достав ключи, открыл наручники. Они упали на пол. Полухин поднялся, потирая запястье. «Тебе объясняли, чтобы ты не лез в это дело», сказал Полухин, с укором глядя на бывшего товарища. Цапов молча сидел на столе, уставясь в одну точку. Полухину уже казалось, Цапов все понял и признал свое поражение. «Не нужно так переживать», – покровительственно сказал он, похлопав по плечу Цапова. «Ты ведь понимаешь, что приказ есть приказ. Если понадобится, мы отстреляем всех авторитетов до единого. Надоело, сам знаешь». «А девочка?» – вдруг спросил Цапов. «При чем тут она?» «Она дочь бандита», – сказал Полухин. «И это часть крупной операции». После того, как с него сняли наручники, к нему вернулась обычная уверенность. «На войне, как на войне», — нравоучительно заметил он. «А если так, с твоей дочерью поступят?» — спросил Цапов. Причем тут ребенок?» «Она не ребенок», — нервничая выкрикнул Полухин. «Она взрослая девушка и должна понимать, чем занимается ее отец. Все эти сволочи разбогатевшие, у них, понимаешь, самолеты свои, они детей в Швейцарии учиться отправляют, а народ здесь должен подыхать?» «Тебе не кажется, что в тебе говорит обычный Люмпин? Ты им завидуешь?» «Да, да!» — закричал Полухин. «Я им завидую! Я умный, сильный, 20 лет вожусь с этим дерьмом, и у меня ничего нет. Живу в дешевом доме на 11 этаже в двухкомнатной конуре. У меня машины нормальной нет. Летом я езжу отдыхать к тёще на Урал, а они на Канары. Так должно разве быть?» Отец Рожковского был бандитом, и сам он бандит. А сидит с нашими министрами, дворцы себе строит. Пусть поймет, как живут простые люди, пусть помучается. Понятно, сказал Цапов. А как быть с законом? С каким законом? Они плюют на закон, убивают, грабят, воруют, насилуют. А мы должны соблюдать законы? Мы будем действовать такими же методами. Пусть они нас боятся, а не мы их. Теперь закон будет на нашей стороне, а не на стороне бандитов. Убийство сотрудника милиции тоже было по вашему закону. Это издержки, ухмыльнулся Полухин. Лес рубят, щепки летят. Знаешь, небось. Цапов дернулся. Он вскочил со своего места и, коротко размахнувшись, ударил Полухина по лицу. Тот отлетел в сторону, упал на пол. Потом медленно поднялся, вытирая кровь с нижней губы. «Ты всегда был идиотским романтиком», – прошептал он, хищно улыбаясь. «А вы всегда были подлецами», – раздался чей-то громкий голос. Полухин обернулся. В комнату вошел Игорь Николаевич и еще два сотрудника милиции. «Вы арестованы», – сказал генерал. «Думаю, что прокуратура даст санкцию на ваш арест. Согласно нашим, – он подчеркнул это слово, – нашим законам, «Мы имеем право задержать вас на трое суток». «На каком основании?» – холодея от ужаса, спросил Полухин. «На основании вашего признания в совершенных преступлениях». Игорь Николаевич включил магнитофон, который был у него в руке. И оттуда послышался голос Полухина, рассказывающего о работе группы Авдонина. «Сволочи!» – заорал Полухин, бросаясь к генералу, чтобы разбить, сломать, уничтожить магнитофон. Но двое оперативников успели его перехватить. «Обманули!» Полухин бился у них в руках, уже плохо сознавая, что делает. «Наручники наденьте», — приказал генерал, — «и везите к нам, чтобы никто его не видел». Полухина вывели из комнаты, Цапов стоял рядом, даже не глядя в сторону своего бывшего друга. Генерал подошел к нему. «Вы все слышали?» — спросил Цапов. «Все», — подтвердил Игорь Николаевич. «Теперь мы можем арестовать всю группу Авдонина. Я поеду к прокурору». «Вам не разрешат их арестовать», вздохнул Цапов. «Вы ведь знаете, что не разрешат?» «Они выполняли приказ». «Посмотрим», сказал генерал. «Сейчас уже вечер. Может, поедем вместе за Авдониным? Я хочу доставить тебе такое удовольствие. Даже если мне не разрешат его арестовать и выгонят со службы, я хотя бы трое суток продержу этого мерзавца в КПЗ». Поедем со мной, Костя, а? Поехали, кивнул Цапов. Авдонин был дома. Он, похоже, даже не удивился их появлению. Надел очки, долго рассматривая визитеров. Только спросил. Санкции у вас, конечно, нет. Мы имеем право задержать вас на трое суток, сказал генерал, в течение которых и получим санкцию прокурора. На каком основании? По факту совершенных вашей группой убийств. У нас есть признание Полухина. Я всегда полагал, что Савелий — наше слабое звено. Он слишком долго работал в вашей системе, — сказал Авдонин. Хорошо, я сейчас соберусь. Позвонить вы мне, разумеется, не разрешите. Не разрешу. Позвоните из тюрьмы своему адвокату, — сказал генерал. Эх, Игорь Николаевич, неугомонный вы человек. Зачем вам все это нужно? Меня выпустят из тюрьмы уже завтра а у вас будут очень большие неприятности. И вы это прекрасно знаете. Я выполнял приказ. Одевайтесь, напомнил о себе генерал. Вы забыли, что в этой стране еще существуют законы, а вам пока не все позволено, и не любыми методами. А как иначе можно покончить с Рожковским и с другими преступными авторитетами? Благородными увещеваниями? Вы не подскажете? Не знаете? Знаю, сказал генерал. Пока вы разбойничаете в Москве, мы работаем. У меня очень много друзей в вашем ведомстве, полковник. И это хорошие люди, которые любят свою страну и уважают наши законы. В отличие от вас, Авдонин. Слова, слова. Полковник надел пиджак, кивнул испуганной жене. Не беспокойся, я завтра приеду. Они вышли из дома и сели в ожидавшую их машину. Игорь Николаевич занял место рядом с водителем. Авдонин между Цаповым и еще одним оперативником. «Зачем вам это все, генерал?» – продолжал свое Авдонин. «В вашем возрасте пора бы уже относиться ко всему более философски». «Нет», – сказал генерал, повернувшись к задержанному. «У нас разные взгляды, полковник, в том числе и разная философия. Боюсь, что вам меня никогда не понять».